турецкий султан признал Дорошенко гетманом Украины, даровав ему свое покровительство, и приказал крымскому хану послать своих татар, чтобы помочь Дорошенко установить свой контроль над всей Украиной. В сентябре 1666 года татары вторглись на правобережную Украину и даже разорили города Переяслав и Нежин, на левом берегу. Правобережная Украина подверглась полному разорению. Татары и казаки Дорошенко сломили сопротивление польских гарнизонов. Как и всегда, татары главным образом были заинтересованы количеством захваченной добычи. Они взяли в плен и отправили в Крым не менее ста тысяч мужчин, женщин и детей, включая сорок тысяч поляков. Костомаров, руина, страницы 78-81, Дорошенко, том второй й страница 82 Установление султанского протектората над Украиной угрожало интересам как Москвы, так и Польши, и, конечно же, спокойствию и благополучию самого украинского народа. Эта общая опасность взывала к тому, чтобы добиться соглашения между царем и королем еще и потому, что обе стороны были истощены длительной войной и внутренними неурядицами. Мирные переговоры начались в Андрусове, селение к югу от Смоленска, в апреле 1666 года. После долгих пререканий стало очевидно, что расхождение между требованиями обеих держав было столь великим, что не оставляло надежды на заключение длительного мира. Вместо этого 3 января, 13 января по новому стилю, был подписан договор о перемирии сроком на 13 лет. Согласно условиям этого договора, Москва оставляла за собой Смоленск, но вынуждена была уступить Белоруссию Польше. Москва сохраняла за собой всю левобережную Украину, Польша — правобережную, кроме Киева, который оставался за Москвой еще на два года. Запорожье попадало под совместное господство как царя, так и короля. Тексты Андрусовского договора смотрите «Полное собрание закона» в том 1, страница 656-630. 69 Русский текст. Оценку исторического значения договора смотрите Соловьев. Том 11, страница 187-191, очерки. Том 4, страница 517-518. Главную роль в ведении переговоров от лица Москвы И в последующем заключении Андрусовского договора играл выдающийся русский дипломат того времени Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин. Андрусовское мероприятие явилось венцом его карьеры. Смотрите главу шестую. Об Ордине Нащекине смотрите Ключевский, сочинение том 3 страницы 334-351, Платонов, Москва и Запад, страницы 114-119, Галактионов, Чистякова, Ордин-Нащекин, Грабарь, материалы, страницы 33-156-216-317-420. Хотя Андрусовский договор предполагал только временное урегулирование отношений, важность его оказалась долгосрочной. Пограничная линия между Польшей и Россией, согласованная в Андрусове, была подтверждена договором 1686 года о вечном мире между Польшей и Москвой. Единственным изменением, касающимся андрусовских территориальных условий, которое произошло между 1667 и 86 годами, было изменение, относящееся к Киеву. Когда в 1669 году